сны из прошлого. Боль, море боли. Она как палач, немного утихает, обещая прекращение пытки, а затем принимается грызть снова с силой. Господи, дай мне умереть, это невыносимо. Боль слегка отступила, и жажда жизни снова взяла своё. Распухший язык, следять пересохшие покусанные губы. Судя по ощущениям, они раздулись до безобразия. В висках грохочет кровь. И тут же проскальзывает тревожная мысль: с руками совсем всё плохо, так недолго заработать гангрену. Кисти рук бежализнно перетянуты верёвкой, онемели настолько, что уже ничего не чувствуют. Очередная попытка освободиться. Резкий рывок, и перед глазами вспыхнули звёзды. Передышка закончилась, и снова море боли. Виток за витком, как до боли идёт на убыль. Первая возвращается ненависть, сначала к демону, затем к подонкам, что вынудили его бежать с земли. «Да ты ори, не стесняйся, будет легче», — советует бесстрастный голос. «Да пошел ты, сука!» Воспаленные губы трескаются, и по подбородку, стянутому подсохшей слюной, текут струйки крови. С языка одно за другим срываются грязные ругательства, меткие и сочные. на краешке сознания маячит удивление, а часть исмущения. Как же так? Ведь мама говорила, что ругаться неприлично. Так только грузчики говорят. Грузчики? А, да, грузчики, грубые, но славные ребята. Эй, парень, иди к нам, пей до дна, покажи, что ты мужик, а не баба в штанах. Глядей-ка, жила, доносится голос демона. Ну что ж, если ты ругаешься, как сапожник, значит, можно добавить энергии в переход. Терпи, человечишка. Чем длиннее переходы, тем быстрее доберемся до цели. Скотина безрогая! А-а-а-а! Чтоб ты попал в ад! Чтоб тебя сварили в расплавленной смоле! А-а-а! А-а-а! Сквозь пелену боли доносится снисходительный смешок. Рога с копытами, как и крылья с нимбом, это не проблема. Между прочим, у себя дома я решаю, кому представить персональный котелок со смолой, а кому нет. Чтоб у тебя зенки повылазили и лопнули! А-а-а! Чтоб у тебя почернел и отвалился! А-а-а! Хватит болтать, береги энергию. Сейчас подновим стертые линии. «Готово, девочка, не стесняйся, выдай все, что можешь!» С затаенной надеждой вытыхнул ненавистный голос. То, что последовало за этим, не подавалось никакому описанию. Звезда хаоса загудела, как трансформаторная будка, и хлестанула такой болью, что предыдущее показалось ему или ей райским отдохновением. «У него или у нее?» Такое ощущение, будто в несчастном теле разом прищемили все нервные окончания. Остались только животные инстинкты. Из горла рвётся нечто ужасное, нечто не имеющее ничего общего с человеческим голосом. И наконец блаженное небытие. Нервана. Рай. Эй. Ты ещё жива? спрашивает ненавистный голос, и в нём впервые слышится любопытство. Отвянь, отвечает Юлиан и сворачивается в клубочек. Ему хорошо. Он всё забыл. На этот раз первым приходит удивление. Кто это? спрашивает он. Мирский уродиц из неизвестного подразделения нечисти. которого я причислила к демонам, а тот не отпроверг моего убеждения, отвечает внутренняя собеседница. Я спрашиваю: "Кто ты такая?" Память возвращается, и вопрос отпадает сам с собой. "Чтоб ты сдох, Святозар!" желает он от всей души. Интересно, кому стукнуло в голову дать безобразному коротышке такое красивое имя? Моей мамоле Она у меня романтичная натура и любит все красивое. Мамуля, Елена смешно, скажи еще, что ты копия своей романтичной мамочки. Так и есть, она у меня красавица. Такая же скособоченная и мохнатая, с зубами в поларшина. Рад, что к тебе вернулось чувство юмора. От плавного размеренного шага демона его слегка поташнивает. И в этом есть что-то несуразное. Я у Святозара на руках? Не может быть. Обычно мелкий уродец сам использует меня в качестве здорового средства, ведь по росту мы с ним соотносимся как крокодил геноич к урашка. Причём я выступаю в роли гены. Еляне решительно хихикает, а затем пугается. Боже мой, неужели я превратился в горбатую карлицу, обросшую шерстью как як? Чёрт, почему карлиц он, а не карлика? А я-то кто? Но этот вопрос недолго его занимает. Вскоре всё повторилось: и боль, и переход, проклятье. Даже находясь на грани смерти, Юлиан не мог избавиться от воспоминаний о своей неразлучной спутнице. Совсем не кстать, они перекликались с его настоящими болевыми ощущениями.